IT XIX века. Теперь поговорим об информационных технологиях как об основном драйвере финансов. Мы ведь живем в мире ускоряющегося прогресса, ждем сингулярности и торжества Скайнета. Что делает нас людьми? Возможность перерабатывать информацию. От животных мы отличаемся размером мозга, который способен запоминать и анализировать колоссальное количество данных. Но сейчас время, когда компьютеры некоторые вещи уже делают лучше нас. Совсем недавно вот оказалось, что фотку кошки от фотки собаки программа отличает лучше человека, делает меньше ошибок. Как такое может быть? Нейронная сеть научилась. Человек видит там шерсть, хвост, вроде и кошка. А оказывается, это собака такая дурацкая, а программа определяет, что собаковатость у фотографий выше кошковатости и лучше человека угадывает. Множество продвижений в финансах сильно увязаны с информационными технологиями. Внешне простые идеи риск-менеджмента требуют качественно организованных данных, и за последние несколько столетий человечество многому научилось. Возьмем пример из XIX века, который оказался волшебным временем для тогдашних айтишников. Несмотря на то, что компьютеры были построены лишь в 50-х годах XX века, механическую обработку данных предложил Чарльз Беббидж еще в начале XIX, Машину свою он так и не доделал, но дизайн предложил и нарисовал. В 19 веке еще много чего интересного произошло, и финансы получили мощнейшее развитие. Во-первых, бумага. Кажется, тут все просто, но в 1800 году бумагу все еще делали из ткани. Собирали тряпки по помойкам, сортировали, варили в известке и прессовали, поэтому бумага была очень дорогой. Если вы покупали газету, она состояла из одного разворота и стоила бы по нынешним меркам, баксов 10 или даже 20. А уж Экстро-М вообще только олигарх мог себе позволить. Придумали процесс производства бумаги из целлюлоза, цены снизились. Появилась возможность для записей не только самого важного, а вообще всего. Для финансов многое нужно записывать, причем желательно иметь записи в нескольких экземплярах. Придумали копировальную бумагу. Сейчас она почти не используется, но не так давно она была распространена весьма широко. Для юных хипстеров объясняю – это полупрозрачная бумага с красящим слоем на одной из сторон, прокладываешь ее между двумя листами, пишешь на верхнем – на нижнем отпечатывается копия. Можно положить так три или четыре слоя, каждый следующий читается хуже предыдущего, зато получается много копий. Это информационная технология, потому что одной копии для хранения данных недостаточно. Нужен бэкап, чтобы держать его отдельно и не просрать в случае внезапной надобности. Потом придумали печатную машинку. Вроде бы ничего особенного, но печатать можно в 4 или 5 раз быстрее, чем писать от руки, и исчезает проблема расшифровки чужого почерка. Многие врачи в тот день померли от досады. Еще что произошло? Начали делать стандартизированные бланки, вроде бы в Голландии они появились. На листке печатали и «Имя?», фамилия, любимый сорт и оставляли место для заполнения. Это уже организация данных. Особенно если их впечатывать на машинке через копирку. Целая база данных получается. Развивалась и бюрократия. Не в нашем смысле слова, а во вражеском. Чиновники начали изучать свою работу, потому что они уже не всегда наследовали посты, а порою нанимались обществом, исходя из своих способностей. Компетентный человек с печатной машинкой. В 18 веке, например, такого не было, а тут хоп, появился. И назвали его Владимир Владимирович Путин. В 1890 году придумали ящики для бумаг. Ерунда? Но до этого бумагу складывали в пачки, перевязывали лентами и засовывали в шкаф огромными кипами. Хер что разыщешь. А тут можно выдвинуть нужный ящик и найти в нем нужную папку. Это уже индексация данных. Куча новых возможностей для финансистов.